Полоний, о чем шла речь, Офелия, у вас? Офелия, предмет принц Гамлет, если вам угодно. Полоний, ах, вот как, это кстати. Я слыхал, он очень зачистил к тебе, как будто. А также избалован, говорят, твоим вниманием, если это правда». А так передавали мне как раз, по наблюдениям, должен я признаться, ведешь себя ты далеко не так, как спросится с твоей дочерней чести. Что между вами? Только не хитри. Офелия, со мной не раз он в нежности пускался, в залог сердечной дружбы. Полоний, каково? в залог сердечной дружбы. Что ты смыслишь в таких вещах? А как ты отнеслась к его, как ты их назвала, залогом? Офелия, не знаю я, что думать мне о них, Полоний, так вот я научу. Во-первых, думаю, что ты дитя, Приняв их к платежу И требуй впредь залогов подороже. А то, сведя все это в каламбур, Под твой залог я разум потеряю. Офелия, отец, Он предлагал свою любовь с учтивостью. Полоний, с учтивостью подумай. Офелия, и в подтверждении слов своих Всегда мне клялся чуть ли не святыми всеми. Полони, селки для птиц. Илья забыл, когда играет кровь, Как щедрый язык на клятвы. Нет, эти вспышки не дают тепла, Слепят на миг и гаснут в обещании. Не принимай их, дочка, за огонь. Будь поскупей на будущее время. Пускай твоей беседой дорожат. Не торопись навстречу, только кликнут. А Гамлету верь только в том одном, Что молот он и меньше в поведении Стеснен, чем ты. Точнее, совсем не верь. А клятвам и подобно. Клятвы лгуньи. Не то они, чем кажутся извне. Они, как опытные надувалы, Нарочно дышат кротостью святошь, Чтоб обойти тем легче. Повторяю. Я не хочу, чтоб на тебя вперед Бросали тень хотя бы на минуту Беседы с принцем Гамлетом. Ступай. Смотри, не забывай. Офелия, я повинуюсь, уходит.